Глава 5. Собиенно нарушает график. Столовая в Сулиногорске называется у Герасима. Это потому, что робота, обслуживающего столовую, зовут Герасим. Робот он хороший, расторопный. Принеся поднос с едой, он говорит приятным низким голосом: "Кушать подано". Унося посуду, заявляет совсем другим тоном: Поел, уступи место товарищу. Феликс на отрез отказался от ужина, и мы с Робиным пошли к Герасиму без него. Как всегда, в столовой стоял веселый гомон. За шахматными столиками сражались участники 800 какого-то лунного чемпионата. Тут стоит закончиться одному чемпионату, как начинается следующий. Антонио, конечно, торчал у магнитолы, он жаждал музыки и спорил с шахматистами, которые музыки не жаждали. На нас накинулись с вопросами: "Что нового на шарике. Они все прекрасно знали. Визор и радио здесь почти не выключаются. Но все равно на прилетавших с земли было принято накидываться. Робин изобразил, как я пил на Олимпийских играх, и я сам чуть не подавился супом от смеха. Робин здорово умеет копировать. Потом я рассказал о лекции Селестена А что, ребятки, в этом есть смысл, сказал кудрявый силинолог Ги. Без копыт я, в общем-то, обойдусь, а вот от третьей руки не отказался бы. Тут, конечно, начался спор. Глупости, Мак, прогудел астрофизик Каневский. Зачем тебе третье? Научись вначале двумя руками управляться. А то я не умею. Не умеешь. Вот если ты, к примеру, научишься писать одновременно обеими руками разные тексты, тогда, пожалуйста, требуй себе третью. Зачем мне это? Два текста одновременно. Экономия времени. Одной рукой кодируешь информацию о селеногенных породах, другой отстукиваешь письмо к своей мэре. Плохо. Да причём тут руки? Закричал Антонию. Для такой работы надо два мозга иметь в черепной коробке. Одного достаточно тренировать нужно мозг, вот что. Организм человека еще не исчерпал своих возможностей, модификации ни к чему. Не представляю, сказала Ксения своим медленным контральто. Человек с тремя руками, уродство какое-то, осменок. Ужасные вы все рационалисты, никто даже не подумал об эстетическом идеале. Правильно, Ксения, закричал Антонио. Природа создала человека прекрасным человеке все тончайше выверено, целесообразно. Я не выдержал, прервал его пылкое излияние. Ну и что, прекрасно, потому что привычно. А сделать человечество трехруким, и следующее поколение будет поражаться, какими безобразными инвалидами были раньше люди. Подумать только, за двумя руками. Эстетический идеал дело привычки. Да нет необходимости, понимаешь, что это? Антонио сунул ладонь мне под нос. Никакой необходимости приклеивать или там вживлять третью руку. Далась вам третья рука, сказал я. Мне она тоже не нужна. А представьте себе, как Маку надоело таскаться по Луневской фондри. Надоело ведь Мак. Ну, дальше что? осведомился Мак. Наверное, он ожидал подвоха. И вот ему говорят: Милый маг, мы тебя малость переделаем, будет у тебя в легких дополнительная емкость. Заполнишь ее воздухом и ступай себе, можешь весь рабочий день лазать по горам без скафандра. И шкура непробиваемая для метеоритов, в тон мне заметил Робин. Пускай так, или возьмите, ну хоть Венеру, приспособить дыхательный аппарат человека к тамошней атмосфере, к давлению Не ново, улис сказал Коневский. Стеффорд уже предлагал что-то в этом роде. Стеффорд говорил о длительной и естественной адаптации человеческого организма к инопланетным условиям. Я имею в виду искусственное приспособление. И этим искусственно переделанным людям ты закроешь дорогу домой, на Землю, сказал Коневский. Им придется таскать скафандр на Земле. Да нет же, Это мне в голову не приходило. Ну, не знаю, я не биолог. Только мне кажется, что если поселенцы хорошо приспособлены к планете, им может и не захотеться домой. Там их дом и будет. Поел, уступи место товарищу, прогремело у меня над духом. Что? Я не сразу понял, что это Герасим, и вызвал взрыв смеха. Хоть бы вы чему другому его научили, сказал я с досадой, и встал из-за стола. Тоже кибернетики. Фантазия дальше еды не идет. Я подсел к Ксении на диван. Спор продолжался. Теперь говорили о роботах. Вот кого следовало отправлять осваивать Венеру. Им и меркурианское пекло нипочём, и сверх морозы Плутона. Не зря ли андроидов перебили? Мне расхотелось спорить. Чудный выход из положения посылать роботов. А человечеству что прикажете делать? Отдавливать друг другу ноги в тесноте? Да и вообще потанцуем, спросила Ксения. Антонио все таки включил музыку, несмотря на протесты шахматистов. Не хочется, сказал я. Она испытующе смотрела на меня. Что-то в тебе появилось новое, улис. А именно, не знаю, она поднялась Что-то угрымое. Робин, идем танцевать. Робин, этот дамский угодник, конечно, пошел. В столовой появился дед. Странно все таки здесь его академическая шапочка. Он принялся за еду, благодушно поглядывая на силенитов. Вид у него был такой, словно он сейчас скажет насчет племени молодого незнакомого или что-нибудь в этом роде. Иван Александрович обратился к нему Каневский, перейдя с интерлинга на русский. Мы тут об андроидах заспорили. Понимаю, конечно, что людям было с ними хлопотно и неуютно, что ли, но разве нельзя было найти другой выход? Можно было, сказал дед. В конце концов, не было случая, чтобы андроид нанес человеку вред. Ведь так и никак иначе, подтвердил дед. Наоборот, они были очень заботливы. Значит, прогудел Коневский, можно было обойтись без их уничтожения. Если бы андроидов послали осваивать Венеру, послали, переспросил дед иронически щурясь. Любопытно, как вы это себе представляете, Коневский? Ну, обыкновенно, кинуть клич, объяснить положение. Вы сами сказали, Иван Александрович, что можно было найти другой выход. Конечно, превратиться в жирных ленивых выродков. Что вас только в школе учили, голубчик? Или кино "Роботомахия" не входит в программу обучения? Входит, мы знаем факты. Разумные существа всегда могут договориться друг с другом. Этому нас тоже учили. Жестокость не может быть альтернативой разуму. Вас учили хорошо, дед насупился, его седые усы воинственно отопорщились. Выключи музыку, Михаил. Он не признавал имени Робин и всегда называл его родительским именем. Робин выключил магнитолу и негромко сказал: "Повело. Он не раз слушал рассказы деда, а мне еще не доводилось. Я пересел поближе к деду и приготовился слушать рассказ о войне, собак и роботов. Так уж устроены люди, они всегда забегают вперед, не думая о последствиях. Первые прямо программные роботы были туповаты, но удобны, вроде нашего Герасима. Удобно не то слово. Роботы узкой специализации были благом для человечества. Все эти деловитые и неутомимые копатели, укладчики строительных блоков, уборщики, мойщики, няньки и наконец. Они преобразили быт, высвободили гигантский резерв времени для творческой работы. Остановиться бы на этом уровне робототехники, но людям останавливаться не свойственно. Существует, кроме того, и объективная закономерность: производительные силы всегда опережают развитие производственных отношений, и регулировать бурный рост этих сил в глобальном масштабе стало возможным сравнительно недавно. А тогда существовали еще государственные границы, и хотя договор о всеобщем разоружении был подписан, в мире, разделенном на две противостоящие системы, было неспокойно. Вы изучали историю И несомненно, знаете, как цеплялась за свое существование частная собственность в какой сложной борьбе идей и экономических структур утверждался на планете социализм. Так вот, именно в то неспокойное время появились сложные самопрограммирующиеся подвижные устройства, логический результат развития робототехники. Светлые умы предупреждали: будьте осторожны с человекообразными с роботами андроидного типа. Появилась декларация группы физиков и философов. Она называлась "Моменто. Моменто. Помни, помните о Франкенштейне, породившем чудовище". Им ответили: "Чудовище не будет, андроиды дружлюбны к человеку, как дельфины, Бояться нечего". В Копенгагене было подписано международное соглашение об основном принципе робототехники не нанесении вреда человеку. И этот принцип андроиды не приступили ни единого раза. Они действительно были преисполнены дружелюбия к человечеству, хотя не следует это понимать в обычном смысле слова, ибо андроидам были чужды какие-либо эмоции. Следуя основной своей программе, они заботились о людях и старались изо всех сил приносить пользу. И все таки чудовище было порождено. Андроиды совершенствовали сами себя. И, разумеется, настало время, когда они превзошли интеллектуальный уровень человека. Они сделали многое. Современная система управления промышленностью и снабжением, всеобъемлющая система информглобуса, единая энергетическая сеть. Во всех этих областях они как следует поработали. Взялись андроиды и за литературу, и искусство. Они писали книги и ставили фильмы двух сортов: попроще для людей, и поспецифичные для себя. Я был тогда мальчишкой, но помню некоторые из фильмов для людей. Пожалуй, главный их конфликт заключался в следующем: милейший, добрый человек совершает нелогичный поступок, и тут появляется друг-андроид, который выручает его из беды. По-видимому, они жалели людей за механическую и тепловую непрочность, за нелогичный образ мыслей, за эмоциональные вспышки. Нашлись среди людей ренегаты. Они вертелись около андроидов, пытались вникнуть в их проблемы, в их книги и фильмы. Собственно, во всем этом не было ничего дурного, но люди вдруг заметили, что перестают быть нужными друг другу. Андроид оденет и накормит, андроид решит алгебраическую задачу за школьника и техническую проблему за инженера, андроид организует и развлечения. Чуть ли не подоткнет под тебя одеяло, если ты раскинешься во сне. Я сказал: "Вдруг заметили?" Конечно, это было не вдруг. Возникла проблема незанятости. Многим людям некуда было девать свое время, и они разленились от праздности, раздались первые тревожные голоса: "Куда мы идем?» Для того ли человечество покончило с социальной несправедливостью, чтобы бездумно загорать на пляжах и отплясывать в дансингах? Не встает ли черт побери новый мещанин? И тогда произошла Лавалецкая трагедия. Мальта была в те годы самым модным курортом в Евразии. В Лавалетту так и валили купальщики. В один прекрасный, вполне безоблачный день при посадке разбился самолет. Не помню уж, что там случилось, но разбился он в на глазах у всего аэропорта. Но вы знаете эту историю. Из 70 пассажиров погибло только 11. Это были люди. Остальные уцелели, потому что были андроидами. И тут на них накинулся Манолу. Он встречал свою невесту, и когда опознал ее изуродованные останки среди погибших, обезумел от горя. Он схватил металлический пруд и напал на андроидов. Удары не причинили им особого вреда, хотя Маноло бил, что было сил. При этом он кричал, что житья от них не стало. Всюду эти холодноносые, ну и все такое. В толпе многие его поддержали. Трудно сказать, чего здесь было больше: по от горя или накопившийся неприязнь к апеконам. Двум андроидам разможили головы остальные успели скрыться. Весть о лавалецкой вспышке облетела и взбудоражила весь мир. Андроиды пытались образумить человечество. Дискуссия затопила газеты, радио и телевидение. Тут и там стихийно начинались избиения андроидов. Но дело-то было в том, что их стало невозможно отличить от людей. Внешне они ничем не различались. К тому же, они выработали превосходный инстинкт самосохранения. Тут-то и вспомнили про собак. Странности в поведении собак давно известны. Чем руководствуется собака, когда выбирает друга человека? Почему бывало, она предпочитала жить с человеком, который ее бил и плохо кормил, и удирала к нему от нового, более состоятельного хозяина? Это всегда было мало понятно, особенно если учесть собачью жадность. Жадность странно сочетается у псов со способностью жертвовать материальными благами во имя расплывчатой эмоционального индивидуального выбора друга человека. Так вот, собаки не переносили андроидов. Даже когда андроид сходил к собаке и, подражая человеку, делал ей триминг и чесал за ушами, она, как правило, не давалась, рычала и пыталась укусить. Наверное, собаки узнавали андроидов по запаху или отсутствию запаха. Собак стали натравливать на андроидов, те, естественно, оборонялись. Нет, людей андроида не трогали, но собак убивали чем только могли. Так началась война собак и роботов. Ее назвали на греческий манер Кинороботомахии. Советы коммун тщетно призвали к спокойствию. Борьба была тяжёлой. Кто-то из наиболее непримиримых изобрел специальный разрядник От его прикосновения опознанный андроид падал замертво, если так можно выразиться. Все это вы знаете. Знаете и о том поистине великом акте, который предприняли андроиды, когда убедились, что примирение невозможно, об акте саморазряда. Они добровольно уступили место человечеству, чтобы спасти его от вырождения, а ведь их собственная цивилизация могла превзойти человеческую как бы там ни было, а роботы проявили истинное величие духа, и в то же время кинороботомахия послужила для человечества грозным предостережением. Человек-творец это так, но не Господь Бог. Он не имеет исторического и морального права искусственно порождать себе подобных. Что касается собак, то ну что ж, они всегда верно служили человеку, и люди всегда были им благодарны и охотно угощали тем, чего не хотели есть сами. В знак благодарности люди и прежде воздвигали памятники собакам-спасателям, пограничникам, предупредителям пожаров, подопытным собакам медицины. Наконец, знаменитой жертвы космических исследований Лайке к ним люди добавили памятники собакам, самоотверженно принесшим себя в жертву в борьбе с андроидами в борьбе, которая позволила человечеству снова обрести себя. Но когда страсти поутихли, группа ученых, ваш покорный слуга был в их числе, предложила поставить памятник андроидам. Вы знаете, сколько было яростных споров, но теперь памятник стоит на площади мемориалов. И это справедливо. Я не выспался, Полночи не давали мне уснуть беспокойные мысли. Кроме того, Феликс, спавший на соседнем диване, без конца ворочался, бормотал что-то во сне и чмокал губами, будто подживал собаку. Зато Робин как лег вчера на правый бок, так на правом боку и проснулся. Человек со здоровой психикой ничего не скажешь, не терзает себя излишней рефлексией. Он замолвил за меня словечко, И дед разрешил мне войти в Святая Святых, аппаратную узла связи. Я должен был тишайше сидеть в уголочке, пока не окончится сеанс. Сегодня они проводили очередную передачу туда. Всезнающий Робин шепотом сказал мне, что в прошлый раз был принят сигнал с Сапиены, расшифрованный как просьба сообщить способ добывания огня механическим путем». Для чего это им, мне неизвестно. Но раз спрашивают, затрачивая на передачу огромную энергию. Значит, для них это не пустяк. Ну вот составили ответную информацию. В нее входили конструкция старинной зажигалки и рецепт перофорного стержня. Эта информация и передавалась сейчас. Я смотрел на контрольный экран с клеточной мозаикой, Похоже на вышивку крестиком по конве. Я видел это в музее искусств давным-давно, когда еще не знали электричество, любая женщина была знакома с двоичным кодом. Фон, сетка, информация есть крестик или нет крестика. Так и цветочки вышивали, и птичек, и лошадок. Теперь шло допроститься да мне такая аналогия вышивание крестиком на расстоянии 11 световых лет. Высветилась клеточка, импульс, темно нет импульса. Информация бежала по строчкам, как вышивка по конве, а там, на горе, импульсы срывались с антенны и неслись в страшную даль, в пространство, и через одиннадцать лет их примут на сопиении и начнут расшифровывать. И неизвестно, поймут ли и смогут ли использовать. Я мысленно унесся вслед за этими импульсами. Все чаще, все упорнее преследуют меня в видение. Я ухожу в межзвездный рейс, мчусь на суп световой сквозь черную бездну, где путь то искривляется в чудовищных полях гравитации, то трансформируется в силовых полях. И страшно, и желанно. Размечтавшись, я ковырял пальцем пластик дивана и чуть не отодрал край. Хорошо, что спохватился, а то и ищи клей и нагреватель. Экран погас, передача кончилась. Дед записал что-то в журнал, потом заходил по комнате, вид у него был довольный. Сухонькие руки он закинул за спину. Только теперь я заметил, что он чуть тянет правую ногу. Вот так, сказал дед, и никак иначе. Мы первые послали информацию о практической ценности. Но они первые запросили, вставил Робин. Мы первые послали, это важнее. Теперь, если мы запросим информацию, имеющую практическую ценность для нас, и они пошлют ее, все равно они будут вторыми. Я с удивлением посмотрел на деда. Первые, вторые, неужели это важно? Мне вспомнился школьный курс истории. В середине XX века было время, когда первоочередной задачей в науке считалось установление приоритета. Кто первый сделал, первый изобрел. Вот дед, восхищенно прошептал мне Робин. Знаешь, кто он? Носитель пережитков социализма. Я не удержался, прыснул. Дед строго посмотрел на нас. Что вам кажется смешным, молодые люди? Да нет, мы так, сказал Робин. Ну так потрудитесь вести себя прилично. Греков отец подозвал Робина, что-то ему сказал, и Робин сел за кодировочный пульт. Хорошо, когда отец просит тебя помочь. И вот так мимоходом касается твоего плеча. Дед все еще ворчал насчет несолидности теперешней молодежи, и я поднялся, чтобы уйти. Делать здесь было нечего. Но тут вошел Феликс. Я знал, что он весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро провел в вычислительном центре, а теперь он пришел и сказал: "Я еще раз пересчитал и проверил. Передача с Сапиены начнется в 11:25". Дед насупился. Греков отец поспешно сказал: "Если передача действительно начнется до срока, ее запишет приемный автомат". Он посмотрел на часы. Без десяти одиннадцать. В конце концов, можно и подождать полчасика. Дед даже разговаривать на эту тему не пожелал, махнул рукой и покинул аппаратную. Я предложил Феликсу партию в шахматы. Играл он плохо, почти не думая, отдавал мне пешку за пешкой» и упорно стремился к размену фигур, пока у него не остались два коня против моих слонов. И вот тут он начал так здорово маневрировать своими конями, что мне стало трудно реализовать материальный перевес. Кони наскакивали на моего короля, я надолго задумался и не сразу заметил, что в аппаратной прошло какое-то движение. А когда поднял глаза от доски, то увидел, все кинулись к экрану. Было 11:20 секундами. По верхней строчке экрана пробежала тень, перешла строчка ниже и еще, и еще до последней клетки. А потом начали выстраиваться беспорядочно на первый взгляд разбросанные темные пятна следы импульсов, ложившихся где-то за панелью на приемную ленту. 18:39, потерянным голосом сказал оператор сверхсерьезный малый. Проверь по коду, сказал Греков. Я хорошо помню, но все же оператор проверил и подтвердил, что Сапиена дает номер 1839, иначе говоря, отвечает на нашу передачу под тем же номером, отправленную 22 года назад. Греков вызвал по видеофону деда. Тот пришел, молча уселся в кресло, уставился на экран. Передача шла около часа. Понять мы в ней, конечно, ничего не могли. Еще немало время займет расшифровка. Но главное было понятно. Сигналы с Сапеины пришли, обогнав время. Пришли быстрее света. В конце передачи снова был повторен номер 1839. Экран потух. Я взглянул на деда. Он сидел неподвижно, вжавшись в кресло. Сухонькие руки вцепились в подлокотники. А Феликс вроде уже потерял интерес к передаче. Он снова уселся за незаконченную шахматную партию, запустил пальцы в игри. Потом взялся за коня, подержал над доской, со стуком поставил. Этот слабый стук вывел нас из оцепенения. "Да", сказал негромко греков. "Не поверил бы, если б сам не видел". "Что же получается?" спросил я. "Они перешагнули световой порог?" "Нет", сказал Феликс. "Здесь другое". "Я же говорил о временном сдвиге". "Твой ход", напомнил он мне. «Упади луна на землю Право это оглушило бы нас не больше, чем передача с Сапьена. Селиногорск бурлил. Все, кто был свободен от вахты работ, взяли Феликса в плотное кольцо. Он терпеливо объяснял, набрасывал уравнения и формулы, но понять все это казалось невозможным. Но ведь было время, втолковывал Феликс, когда казалось невероятным расщепление ядра атома. Столь же трудно теперь представить расслоение времени расслоение квантов времени, опровержение очевидности и здравого смысла. Я сидел в своем пилотском кресле, поглядывал на приборы, на привычный рисунок созвездий на экране, и мысли текли торопливо и беспорядочно. Что собственно произошло? Вечером разговор с Самарином в управлении космофлота. Он предложил Робину перейти вторым пилотом на линию Луна-Марс вместо Антонио. Робин отказался, хотя мы с Самарином уговаривали его не упрямиться. Самарин рассердился. "Нет, понимаете, вы неtу мне возможности перевести вас обоих на одну линию". "Да ничего старше", сказал невозмутимый Робин. "Мы на этой полетаем, куда торопиться?» "Ладно", сказал Самарин. "Тогда давайте так: Улис перейдет вторым пилотом на линию Луна-Венера, а ты, Робин, на марсианскую линию". Полетаете в Росс, ничего с вами не случится, а через год обещаю воссоединить вас. Ну, Аякс, я сказал, что не хочу на Венеру. И тут Самарин схватился за голову и заявил, что не понимает, почему он до сих пор губит свое здоровье, постоянно общаясь с пилотами, вместо того, чтобы спокойно доживать жизнь где-нибудь на Маркизских островах в апельсиновой роще. Что было потом? Ранним утром пришел рейсовый с Венеры И привез комиссию Стэффорда. В сыреногорских коридорах гудели голоса, бегали озабоченные люди. Прошествовал Бамгартон со старомодным набитым чемоданом. Он кивнул мне, но, кажется, не узнал. Стэффорд засел на узле связи и вел радиоразговор с кем-то из совета перспективного планирования. Робин был уже на корабле, проверял вместе с космодромными механиками готовность систем к полету. А я все еще медлил, крутился у входа в столовую. Наконец я увидел того, кто был мне нужен. Том Холлидей вышел из столовой, дожевывая на ходу. Он торопился куда-то, но все же я шагнул навстречу и поздоровался. На меня глянули серые, до да жути знакомые глаза. Лицо у Холлидея было в темных пятнах, белокурые волосы еще не высохли после душа. Здравствуй, Улис. Сказал он так, будто мы виделись последний раз не два года назад, а вчера. Как пожелаешь. Ты повезешь нас на землю? Слышал, диспетчер назвал твою фамилию. Я на днях видел Андру старшей. Она поступила в Веду Гумана. А, это хорошо. Студентка уже, значит. А Ронгу ты не видел? Нет. Пойду, сказал Холлидей. Старт в двенадцать». Да. Хочу спросить старшей. Как там мои родители? А, да все в порядке, полагаю. Не хотелось лезть с назойливыми расспросами, но все же я спросил, запинаясь и подыскивая слова. Удалось выяснить, почему тогда, ну, я про тот случай с Тудором. Случай с Тудором есть несколько разных предположений. Холлиды обеими руками пригладил влажные волосы. Похоже, что он действительно не слышал меня. Но это не физическая глухота, а что же? Холлидей пожал плечами. У них очень быстро развивается ментабмен, сказал он и ушёл, оставив меня в полном недоумении. Перед отъездом на космодром я заглянул к Ксении в обсерваторию. Очень мило с твоей стороны, медленно сказала она, что ты зашел хотя бы попрощаться. Скоро прилечу обратно, сказал я. Улыбка, кажется, не очень-то получилась у меня. Конечно, по расписанию. Ксения, ты, прошу тебя, не сердись. С чего ты взял? она подняла брови. Мы оба свободные люди. До свидания, Улис. И вот мы летим. Наш грузовик забит багажом комиссии Стерфорда. В пассажирском салоне ветиствует Баумгартен и продолжают недоступный мне математический разговор греков и Феликс. И молча лежит в кресле, прикрыв глаза, Том Холлидей. Хотелось бы мне проникнуть в его мысли. Мои мысли беспорядочные, скачкообразны. Я пытаюсь выстроить их сначала с нуля. Нет, не удается. Тревога, она не только во мне. Она в наклоне головы Робина, сидящего справа. Она в мерцании далеких звезд. Она в покачивании указателей тяги. В каждом уголке рубки никак не могу додумать до конца какую-то важную мысль. И вдруг Робин поворачивается ко мне, и я вижу, как начинают шевелиться его губы. Но если можно сдвинуть время, вот оно, вот оно. Меня осенило, робин кричу я. Ты гений! Постой, дай закончить. Не надо, кричу я. Если прошли импульсы, то и мы можем обогнать время. Мы полетим к звездам. Я передаю Робину управление и спускаюсь из рубки в салон. Первый, кого я вижу, это дед. Он лежит в переднем кресле, втянув голову в плечи и вцепившись в подлокотники. Он кажется маленьким больным, очень старым. Вам нехорошо? спрашиваю я по-русски. Дед не отвечает, а греков выглядывает из-за спинки его кресла и посылает мне менто: не тревожь его. Я понял и кивнул. Они там беседуют втроем. греков Феликс и Стефорд. великий Стефорд, Стеф меланхолический. Он осунулся и выглядит усталым, и все же по-прежнему красив и элегантен. Понимаю, что не должен влезать в их разговор со своей корявой идеей, но ничего не могу с собой поделать. Я прошу извинения и выпаливаю. Но если прошли импульсы, то и мы, ну и так далее. Стэфорд смотрит на меня удивленно, мол, что еще за новости? Греков подпер кулаком тяжелый подбородок, молчит. Феликс молодец, нисколько не удивлен. запускает пальцы в свою волосяную крышу. Ну что ж, И начинает говорить о теле, движущемся в пространстве времени. Длина этого тела расстояние между одновременными положениями его концов. Но если эту одновременность сдвинуть, я почти ничего не понимаю в том, что он говорит дальше. Просто в голове не укладывается. Я напряженно вслушиваюсь, ожидая ответа на вопрос. Можно, основываясь на этом принципе, лететь сквозь время к звездам, И Феликс вдруг умолкает на полуслове. Я отчетливо слышу его решительное менто. Можно?